Глава шестая. Молочный коктейль и пельмени. Резонно подумав, что ждать придется не три минуты, я сбегал до «Союз печати» и купил январский номер крокодила. На обложке через мрачный лес пробирался маленький испуганный ребенок в шапочке с цифрами «1981». А на тянущихся к нему ветках темнели надписи «Безработица», «Инфляция», «Коррупция», «Преступность». Называлась эта аллегорическая картина «В дебрях Запада». Я вернулся на свой пост на подоконнике, размышляя о том, что некоторые вещи не меняются. Собственно, политическая риторика бывает только двух видов. Смотрите, как плохо там, где нас нет, и смотрите, как хорошо там, где нас нет. Порадовался, что я никогда не увлекался политической журналистикой. Однако почитать иногда надо. Хотя бы для того, чтобы разговоры поддерживать, А то на вчерашней вечеринке мне даже и сказать-то нечего было по множеству вопросов. Хм, совершенно неожиданно в «Крокодиле» оказалось довольно много текста. И почему мне казалось, что в этом журнале только карикатуры? Я пролистал страницы, пробежал глазами по нескольким фильетонам, задержался взглядом на вертолете с буквами «USA», который волок здоровенную черную хреновину в форме ракеты с буквами «Першинг-2». Просмотрел все карикатуры, взглянул на дверь. Вернулся к началу, к самой первой странице. И взялся без разбора читать все по очереди. Едкие монологи сатирика, зубастые фильетоны и злободневные стихи. Дверь открылась в тот момент, когда я хихикал над крокодильскими курсами хорошего тона и прикидывал, а можно ли как-нибудь устроиться в эту редакцию поработать? Или это совсем закрытая каста, в которую хрен попадешь? — Иван! — окликнула меня Даша, торопливо сбегая по ступенькам. Судя по тому, что лицо ее сияло и лучилось неподдельным счастьем, результат осмотра суровой врачихи ее обрадовал. — Все хорошо? — спросил я, слезая с подоконника. — Да! — Даша радостно бросилась мне на шею. — Регина Ильинична сказала, что я просто простудилась немного, и все! «Ну вот, видишь, а ты идти не хотела». Я обнял Дашу и прижал к себе. Скорей затем чтобы скрыть некоторое разочарование на своем лице. Черт его знает, что там в моей голове происходит. Но мне действительно стало немного жаль, что она не беременна. Даже в такой неоднозначной ситуации, как эта. С другой стороны, рад я тоже был. Потому что забот в целом и без этого было достаточно. — Я же говорил, что не надо верить всяким гадалкам, — сказал я, отстраняясь. — Ну что, пойдем это отметим? Отмечать мы пошли в сказку, разумеется. Раз уж она была рядом, такую оказию упускать не следовало. Ничего не мог с собой поделать. Все еще с детским восторгом относился к этому кафе. Мы взяли по порции мороженого с тертым шоколадом и по коктейлю. Я сливочный, а Даша клубничный. Устроились за столиком рядом с камином. Коробок в камине не было, но и огня тоже. Даша радостно болтала, как будто компенсируя свое утреннее молчание. А я слушал и кивал. Моя была очередь напряженно думать о том, почему я вообще расстроился такому исходу событий. Казалось бы, ну отлично же, что так получилось. Значит, не придется ютиться в коммуналке втроем, бегать в молочную кухню, не спать по ночам, стоять в очередях в поликлинике, и все прочие семью-семь удовольствий, которые валятся на головы молодых и неопытных родителей. Ха, молодых, ха, это я-то молодой. Но у Даши было такое замечательное настроение, что она даже не заметила, что я какой-то задумчивый. Это хорошо, потому что объясняться с ней я был точно не готов. Из моих раздумий меня вырвал хорошо знакомый голос. «И что это такое?» Звонко с самого порога заявила моя бабушка. — Вы мне что говорили, а? Что у вас по выходным горит камин? А сейчас что? — Воскресенье! И где огонь в камине, а? — Женщина, мы камин зажигаем после шести, — огрызнулась девушка за прилавком. — А если раньше зажжете, то что? — продолжала нападать моя бабушка. — Ваше кафе сгорит, что ли, до основания? Вы заказывать что-нибудь будете? Скучным голосом поинтересовалась девушка. «Ба!» — чуть не вырвалась у меня. «Наталья Ивановна!» — громко сказал я и помахал рукой. Она оглянулась и прищурилась. «Хо! Иван! Надо же, какая встреча!» Моя бабушка гордо прошествовала к нашему столику. «Женщина, так вы будете что-нибудь или нет?» Уже более строгим тоном спросила продавщица. «У нас без заказа занимать место нельзя». «Ой, ну фу ты, ну ты!» Бабушка вернулась к прилавку. «Молочный коктейль мне и корзиночку, вон ту, с цыпленком». Девушка сняла металлический стакан с миксера, плюхнула туда несколько ложек мороженого, долила молока и воткнула обратно в миксер. Нажала на кнопку. Аппарат взвыл с громкостью бензопилы «Дружба», не меньше. «Иван, а я ведь про вас думала, когда сюда заходила», кокетливо сказала Наталья Ивановна поправляя выбившийся из-под меховой шапки локон. — Дай, думаю, зайду, а тут вы. Тут она воровато огляделась и достала из внутреннего кармана пальто плоскую бутылочку, в которой на донышке плескалась коричневая жидкость. Плеснула ее в стакан с молочной пеной, размешала ложечкой, сделала глоток и удовлетворенно причмокнула. — Так-то лучше, — она подмигнула. — Так, Иван... — А мне ведь что-то было от тебя нужно. Я же не просто так о тебе думала. — Наталья Ивановна, это Даша, — представил я, молча наблюдавшую за нами девушку. Моя коллега и подруга. Даша, это Наталья Ивановна. Моя э, очень хорошая знакомая. — Он твой хахаль, да? Наталья Ивановна склонилась к Даше и заговорщически ей подмигнула. — А ведь он меня сюда на свидание водил, шельмец такой. Вот в это самое кафе. «Он такой, да!» Даша непринужденно засмеялась. От утреннего напряжения и мутной задумчивости не осталось и следа. «Ах да, Иван!» Рука Натальи Ивановны накрыла мою. На безымянном пальце то самое кольцо. Перстень из черного серебра с несовершенным изумрудом. «Я же заходила вчера, как ты просил, к этому твоему Прохору. Интересный мужчина оказался. Очень просил передать, чтобы ты к нему заглянул». «Прохор — Прохор? — удивленно переспросила Даша. — А я собирался как раз по этому поводу вам звонить, — сказал я. — Как он себя чувствует? — Молодцом. Бабушка подняла вверх большой палец. — Если осложнений не будет, во вторник выпишут. Но зайти он тебя просил завтра. — А завтра, если зайду, а завтра, если зайду, вы меня проводите тайными санитарными тропами? — спросил я. — Завтра же понедельник! — воскликнула Даша. — Тебя СС закопает, если ты на работу не явишься. У меня остался еще один отгул, — отмахнулся я, — на восстановление объемов жидкости в организме. И как будто иллюстрируя мучившую меня жажду, я допил оставшийся коктейль. Большой глоток получился, от холода даже в висках заломило. Но вкусный был коктейль, просто сил нет. Посмотрел в сторону выстроившейся к прилавку кафе очереди детишек и вздохнул. Ладно, чуть позже закажу. Даша поглядывала на меня с подозрением. Они с Натальей Ивановной неожиданно быстро спелись и сидели вовсю обсуждали какое-то особенно замечательное ателье, где закрощатся с прямыми руками и шьют там именно то, что им заказываешь, а не то, что взбредет в голову портнихи. Бабушка даже встала, чтобы продемонстрировать замысловатый крой своей юбки. «Ох, наверное, Ивану совсем не интересно это слушать», — спохватилась она. «Нет-нет, это вы зря», — запротестовал я, вспомнив свои размышления насчет удобной одежды и мест, где ее в условиях позднего социализма можно добывать. Я как раз хотел заказать себе что-то из одежды, вот только не знал, куда обратиться. Так что давайте, дамы, делитесь явками и паролями. В следующие полчаса мы уже болтали все вместе». Я достал блокнот и по-быстрому набросал брюки карго и худи, которых мне здесь откровенно не хватало для счастья. Но, кажется, дамы не оценили моих модных пристрастий. Зато я в очередной раз удивился, насколько легко у меня получается рисовать. Не на уровне художников-модельеров каких-нибудь, но за плечами Ивана явно была художественная школа. Раз рисование стало моторным навыком настолько, что сохранилось, даже когда я занял его голову. Остаток воскресенья мы провели, как и положено, обычной влюбленной парочке. Прогулялись по аллейке проспекта Ленина и пошли в кино. В России показывали совершенно мне незнакомый чехословацкий фильм «Сказочно удачливые мужчины». Даша тоже его не видела, так что мы купили билеты, чуть ли не самые последние из оставшихся, и проскочили в кинотеатр уже во время киножурнала. Места нам достались с краю, так что никто на нас особо не шикал. Впрочем, даже если бы мы пробирались в середину ряда, вряд ли кто-то был бы сильно против. На экране демонстрировали скучную зарисовку про героических сталеваров Фильм оказался про чехословацких киноделов, о том, как они снимали немое кино. Зрелище было довольно м -м, артхаусным. Да и лица актеров совершенно незнакомые. Несколько раз я думал в голове мысль, голосом Караченцева. Сдается мне, что это была комедия. Хотя мне скорее понравилось, чем нет. Этакий простецкий стимпанк. Платье, шляпки, вращающиеся катушки кинопроектора. Интересно, почему я раньше про этот фильм ничего не слышал? Потом Даша предложила еще прогуляться. И я согласился. Мы снова поковыляли по замерзшей аллейке. Она на своих модных шпильках а я в скользких, не очень-то зимних ботинках. В конце концов, я не выдержал. — Даша, а это романтическая зимняя прогулка, это обязательно? В очередной раз подскользнувшись и едва удержавшись на ногах, спросил я. — Может, это удовольствие отложим до весны? А сами лучше зайдем куда-нибудь пообедать. — Когда мы только вышли из кино, это казалось неплохой идеей. Даша засмеялась. — Может, в пельменную? И мы зашли в пельменную. Это заведение продержалось довольно долго, и я ходил сюда и в детстве, и во студенчестве. Потом его реформировали и попытались открыть какое-то более респектабельное кафе. Но получилось плохо, кафе разорилось, и почти перед самым своим отбытием из 21 века в 80-й год я застал возрождение культовой пельменной. Там все отремонтировали в русском стиле понаставили щекастых, лубочных медведей с тарелками, развесили по стенам предметы старорусского быта. Но и меню стало замысловатым, конечно. Говядина, свинина, курица, крольчатина и даже осетрина. А чтобы тарелки не выглядели так скучно, разные виды пельменей сделали разноцветными. Но это будет еще не скоро. Сейчас пельменная была та самая, суровая, со столами без скатертей. Из зала была видна здоровенная плита, где в чанах варились пельмени. А дародные тетки с гигантскими шумовками раскладывали их по порциям и расставляли тарелки по прилавку. Атмосфера была на редкость дружелюбной и жизнерадостной. Дамочки с раздачи кокетничали с посетителями, в основном мужчинами. Здесь было как в пивбаре. В принципе, женщинам никто не запрещал сюда ходить, но они почему-то сами игнорировали это место. Собственно, кроме Даши, в большом длинном зале, занимавшем весь первый этаж жилого дома и стеклянной витриной, выходящем на проспект Ленина, было только две женщины. Боевая старушка, активно спорящая с компанией молодых парней про политику, и женщина с недовольным лицом. Она сидела рядом с жизнерадостным круглолицым мужчиной и дергала его за рукав каждый раз, когда он вставал, чтобы высказаться. «Ну да, понятно». Балагур сизым носом и его супруга, которая бдительно следит, чтобы благоверно опять за ужином не накидался. Даже память всколыхнулась. Кажется, я видел эту же парочку, когда пацаном был, и мы с отцом заходили сюда пообедать. топингов к пельменям было три — сметана, масло и уксус. И еще можно было взять пельмени с бульоном. Тогда дамочка с раздачи зачерпывала из чана половник мутноватой жижи, где варились пельмени, и плескала тебе в тарелку. Не сказал бы, что пельмени здесь были каким-то кулинарным шедевром. Тесто расползалось, фарша было маловато. Никаких изысков, типа в плотном мешочке тесто кусочек фарша варится в собственном соку. Никакой осетрины, крольчатины и всего такого прочего. Только пельмени, только одного вида. «Одну двойную со сметаной и... дашь тебе сколько?» — спросил я. «Мне одну порцию», — сказала Даша. «Со сметаной и маслом». На нас свежесваренная порция пельменей закончилась, и тем, кто занял очередь за нами, сообщили, что минут десять придется ждать. Кто-то плюнул в сердцах и ушел, но большинство остались. Мы втиснулись за один из столиков. Не отдельный какой там? Отдельный столик? В пельмешке? В воскресенье? После обеда? Это непозволительная роскошь. Просто со свободными стульями. Напротив нас оказалась два очкарика, на вид типичных таких сотрудников типичного советского НИИ. — Ваня, я хотела спросить, — тихо проговорила Даша. — А зачем Прохор хочет тебя видеть? — Не знаю. Я пожал плечами. Я его навещал недавно. — Зачем? — переспросила Даша, уже более удивленно, почти возмущенно. «Рассказал ему про Игоря», — ответил я. «Про тебя и про Аню тоже». «Про какую еще Аню?» — нахмурилась Даша. «Вы разве не знакомы?» Я подцепил один пельмень на алюминиевую вилку и обмакнул его в лужицу сметаны. «Да неважно, просто подумал, что ему неплохо бы знать про все это». «Почему ты мне не сказал?» — прошептала Даша. «А должен был?» — нахмурился я. — Я посчитал, что ему неплохо бы знать про Игоря. Он вообще-то чуть не погиб. — Как и мы. — Одними губами проговорила Даша и побледнела. — Ой, а можно я сегодня у тебя переночую? — Конечно, какой разговор? Я приобнял Дашу за талию и легонько прижал к себе. Других вариантов и быть не может. Там же у твоего подъезда кто-то трется. — Я не понимаю. Ты что, шутишь так? Лицо Даши стало обиженным. «Вообще ни капельки!» — я серьезно посмотрел ей в глаза. «Хочешь, возьмем такси, съездим к тебе за вещами, и пока не разберемся с этим, ты поживешь у меня. У меня, конечно, так себе хоромы, но...» «А это будет прилично?» — снова нахмурилась она. «Что-то тебя не очень волновали правила приличия, когда мы...» Я наклонился к ее уху и прошептал несколько слов слышать которые нашим соседям по столу было вовсе не обязательно. — Ваня! — Даша прыснула, щеки ее порозовели, она оттолкнула мою руку и уткнулась в свою тарелку. Потом подняла голову. — Да, давай съездим ко мне. Только это на неделю, не больше. — Как скажешь, милая. Утром я накормил Дашу яичницей и отправил на работу, а сам повалялся еще полчасика и поехал в шестиэтажку. Схема была той же. Я подхожу в 10 утра к запасному выходу. Бабушка меня встречает, переодевает в санитара и проводит в хирургию. Отвлекает медсестру на посту, а я прохожу в палату. Технически можно было бы обойтись и без всех этих сложных танцев. У меня достаточно навыков пробиваться через самые разные кордоны-заслоны. Можно было, например, представиться журналистом «Криминальной хроники», Нагнать жути, и меня бы тоже, скорее всего, пропустили. Хотя фиг знает. Я привык работать в условиях, когда пресса все-таки уже писала, что хотела. А сейчас эти времена еще не наступили. Впрочем, у меня в кармане всегда был козырь импровизации. Но, с другой стороны, зачем что-то изобретать, когда есть Наталья Ивановна? Я дождался, когда моя бабушка и медсестра на посту сцепятся языками, сосчитал до пяти и скользнул в дверь палаты номер один. Внутри стоял полумрак, шторы плотно задернуты, а над кроватью Прохора склонилась женщина в белом халате. Поначалу я чуть было не извинился и не выскочил, но этот позыв у меня возник только на одно мгновение, потому что девушка выпрямилась и оглянулась. И я ее узнал.